Я отвернулся от отвратительного зрелища, когда звери, рыча из пены у рта, бросились на почти беззащитных женщин. Крики и смех зрителей доказывали, что забава была первоклассная. Когда, наконец, Кантас Кант сказал мне, что все кончено, и я взглянул на арену, то увидел трех колотов победителей Рычащих и облизывающихся над телами своих жертв Женщины все же дорого продали свою жизнь В следующую минуту взбесившийся Цитидар Был выпущен на оставшихся в живых собак И так шло дальше в течение всего страшного длинного дня Меня выпускали сперва против людей А потом против зверей Я был вооружен шпагой, превосходил моих соперников ловкостью, а большую частью и силой, так что эти бои были для меня детской забавой. Время от времени я вызывал бурное рукоплескание кровожадной толпы, и к концу дня раздавались требования, чтобы меня сняли с арены и приняли в племя вархунов. Наконец, нас осталось трое. Огромный зеленый воин из какого-то северного племени. Кантас Кан и я. Сперва они должны были встретиться в поединке, а затем я должен был сразиться с победителем за окончательную свободу. Кантас Кан бился несколько раз в течение дня, и, подобно мне, Каждый раз выходил победителем, хотя в боях с «Зелеными войнами» он иногда бывал на волосок от гибели. Поэтому я почти не надеялся, что он одолеет своего гигантского противника 16 футов ростом, в то время как сам он не доходил и до 6 футов. Они встретились. И тут я впервые увидел трюк, которым Кантас Кан завоевал... свою жизнь и победу. Когда он был на расстоянии 20 шагов от гиганта, он откинул руку, вооруженную шпагой, далеко за плечо назад и могучим ударом бросил шпагу острием вперед в противника. Шпага пролетела, как стрела, и вонзилась в сердце несчастного, который замертво грохнулся на арену. Теперь мне предстояло биться с Канта с Каном. Когда мы приблизились друг к другу, я шепнул ему, что нужно стараться затянуть бой до наступления темноты и что тогда нам удастся, быть может, спастись. Зрители, очевидно, почуяли, что мы несерьезно деремся и выли от ярости. Темнота надвигалась А я опять успел шепнуть кантас чтобы он проткнул свою шпагу между моей левой рукой и телом. Он так и сделал. Я зашатался и, крепко стискивая шпагу рукой, упал на арену. Кантас-Кан, поняв мое намерение, быстро ко мне подбежал, поставил ногу на мою шею в знак победы и, вытащив шпагу из подмышки, нанес мне последний смертельный удар в шейный позвонок. На этот раз лезвие шпаги вонзилось, не нанося мне вреда, в песок арены. В наступившей темноте никто не мог сомневаться в моей смерти. Я тихо сказал ему, чтобы он шел требовать своей свободы, а затем дожидался меня около холмов к востоку от города. Когда зрители разошлись, я осторожно выполз с арены и вышел наверх. Амфитеатр находился далеко от площади в необитаемой части древнего города, а потому я без труда добрался до холмов.